А упрямо шли вперед по густой траве, покрытой утренней росой. Их ждал впереди моторизованный отряд, использующий полицейские машины в качестве прикрытия. В четырехчасовых известиях запрет на передаче «О снят. Треплют все подряд, и что было, и чего не было. Нас называют партизанским отрядом убийц, сказал радист бесстрастно, будто сообщал время. Из бойниц прямо напротив убежища были видны две полицейские машины. Тамакити разбил стекло еще в одной бойнице. Щитов на колесиках, за которыми укрывались готовые к атаке полицейские моторизованного отряда, становилось все больше. — Можешь разбить хоть все стекла в бойницах, — предложил Исана. — В этом нет необходимости. — Достаточно показать им, что мы не остановимся перед тем, чтобы атаковать отсюда полицейские машины. — Убивать всех полицейских подряд я не собираюсь. — Конечно, если командир высунет из машины голову, я ее снесу, чтобы продемонстрировать решимость Союза свободных мореплавателей. Акаки чертил план расположения моторизованного отряда, окружившего убежище. Сейчас он мог точно указать, лишь где находятся две полицейские машины и цепь полицейских со щитами. Однако легко было предположить, что на холме за убежищем стоит еще одна машина, которую из бойниц не видно, и он обозначил ее на плане пунктирной линии. Рассматривая свой план, так как и пытался путем несложных рассуждений установить, откуда ждать нападения. Боеприпасов было очень мало, поэтому решили, что стрелять имеет право один Тамакити, да и то лишь с целью предупреждения. Убежище весьма выгодно расположено для обороны, поскольку противнику придется наступать с заболоченной низины. Оставалась, правда, проблема. Нападение с тыла. Когда свободные мореплаватели глубокой ночью делали вылазку, они по украденной на складе лесоматериалов бамбуковой лестницы легко забрались на крышу убежища. Если полицейские поставят за убежищем пожарную машину с лестницей, осажденные окажутся в критическом положении. «У нас достаточно времени, чтобы подготовиться», — сказал так накаке полиция пойдет на штурм еще очень не скоро. Возможно, уловка с заложниками провалится, но все равно полицейские будут проявлять осторожность ведь в убежище ребенок. Даже если полиция не придаст гласности письмо и не сообщит о нем вашей жене, она так или иначе приедет. Преса будет все время сообщать об осаде убежище. — Вряд ли ваша жена не обратит внимание на то, что здесь происходит. Радист вынул из гнезда штекер наушников, и в рубке зазвучало радио. И Нага, и Красномордый внизу тоже слушали маленький транзистор, хотя он ловил только одну станцию. Но слушать все станции подряд смысла не было, поскольку они передавали одно единственное сообщение, подготовленное полицейским управлением и все же улавливая малейшие различия в тоне передач разных станций, собирая по крупицам моменты, на которые они делают особый упор. Можно было составить мозаичную картину кривого зеркала общественного мнения. О союзе свободных мореплавателей теперь знали все. Видимо, ребята, схваченные в Идзу, как следует поработали языками. Союз свободных мореплавателей — организация бешеных, обладающая огромной маневренностью и широким полем деятельности. Его члены — бешеные мотоциклисты. Угнать машину им ничего не стоит. К тому же в их распоряжении автоматы, охотничьи ружья, гранаты, патроны, динамит, украденные у сил самообороны американских войск в Японии и в частных домах. Эта необычайно опасная группа под руководством солдата сил самообороны провела военное учение в горах Идзу. Фотографии учений опубликованы в еженедельнике. Фоторепортер, сделавший снимки, был варварски убит. На трупе, обнаруженном недалеко от тайника, нанесенные камнями раны. Имеются повреждения внутренних органов. Из тела извлечена пуля калибра 7,62, выпущенная из автомата, находящегося на вооружении сил самообороны. Можно считать установленным, что солдат сил самообороны, покончивший с собой после ружейной перестрелки и взрыва гранаты, и был инструктором на военных учениях. Идейные позиции группы пока неясны О них неизвестно? Неизвестно. Ничего неизвестно. Согласно показаниям арестованных, свободные мореплаватели ждали разрушительного землетрясения в районе Канто и рассчитывали, узнав о нем, высадиться в Токийском заливе с корабля, служащего им тайным укрытием, и напасть на жертвы землетрясения. Во имя чего? Во имя чего? Во имя чего? И теперь эти незрелые социально, но прошедшие военное обучение люди укрылись, вооруженные автоматами в железобетонном здании. Подросток, найденный вчера утром мертвым в аркаде клиники Токийского университета, который напал на рабочих, разрушавших строение киностудии, и был ими избит, принадлежал к этой же группе. Труп подростка подбросили его товарищи. Видимо, они давно уже вознамерились забаррикадироваться в этом здании. Что будет, если в Токио действительно произойдет разрушительное землетрясение? Необходимы серьезные полицейские меры, чтобы отбить нападение этой антисоциальной бандитской группы. Расправимся с ней, уничтожим ее, перебьем. «Сожжем! Выкорчуем!» Такие призывы распарившихся комментаторов неслись из радиоприемника. «Я вижу, рассчитывать на смягчающие вину обстоятельства не приходится», — грустно сказал Токаки, протягивая радисту штекер от наушников, чтобы радио снова умолкло а теперь еще прибавить, что мы под угрозой оружия захватили заложников, умственно отсталого ребенка и его отца. Во время землетрясения мы собирались уничтожить машины сильных мира, создающих пробки на дорогах, забитых беженцами, и таким образом уравнять шансы людей, спасающихся бегством, сказал Тамакити. И значит, были бы своеобразным спасательным отрядом, «Сволочи! Все с ног наглого перевернули!» «Может быть, ребята, которые ездили в Идзу, сделали ложное признание, но нам и в голову не приходило помогать слабым, которые будут спасаться бегством», — уныло сказал такаки «Чтобы быстрее добраться до своего корабля, мы собирались крушить машины, которые могли нас опередить». «Разве не такой у нас был план?» «А что бы ты сказал, если бы полицейские стали тебя бить и допытываться? Вот они и сказали, что собирались в панике землетрясения крушить машины и таким способом мстить обществу». «Я вижу, у нас теперь два специалиста, по словам», — ехидно заметил Тамакити. «Но зато специалист по стрельбе один», — сказал такаки «Ты совсем не спал» пойди поешь и поспихать немного. — Без меня не стреляйте. Сдержать полицию можно, только доказав, что мы стреляли метко. — Если нужно будет кого-нибудь застрелить, позовем. — пообещал такаки и Тамакити спустился вниз. — Странный парень, — добавил